Лишь когда оборвался шум аппарата и вспыхнул свет, Даярам повернулся к продюсеру и заставил себя спокойно улыбнуться. Ну, как? Пустяки. Пустяки? Так здесь ведь играет Тилотама. Я заметил это. Ну, тогда сейчас одна из лучших сцен – После портового кабачка она попадает в роскошнейший клуб города и обольщает миллионера. Смотрите, я сяду рядом, чтобы объяснить суть дела. Мне кажется, вы ее не уловили. На этот раз трюк с закрыванием глаз не удался, потому что Трейзиш все время наклонялся к Даяраму, шепча пояснения. Как она заметна даже в таком цветнике. И ее секс Эппел очень силен. Верно? Наши голливудские секс-бомбы перед ней просто бледная немочь. Старик, который выкупил ее и переуступил мне, был хорошим учителем. Считают, что хорошая проститутка, обученная и обладающая талантом, приносит такой же доход, как небольшой отель или гараж с двумя десятками грузовиков. А кинозвезда наших фильмов. О, Я просто боюсь назвать вам цифру доходов, чтобы не вызвать зависти. А... Что же вы в стадии? Я сейчас включу магнитофон с натуральной записью происходящего. Вы негодяй. Вы самый большой мерзавец, какого я встретил в жизни. Я не позволю оскорблять меня. Вон отсюда, пьяный щенок, покацал. Я-то думал, что имею дело с мужчиной, а не с импотентным недоноском. Теперь я все знаю о вас, рабовладелец, растлитель спекулянт. Правительство моей страны не потерпит здесь вашу гнусную шайку. В сердце Индии я позабочусь об этом. Ненавижу вас цветной тас ага. не выдержал нахурился гашиша так вы все прекраснодушные интеллигенты